Не желая, впрочем, отказать Потемкину в его просьбе, она на обороте той же записки написала ему ответ, в котором уведомила его, что исполнила его желание и сделала его двадцатилетнюю племянницу стацдамою. В эти дни царствования Екатерины пожалование этого высокого звания было чрезвычайно редко, а для такой молодой женщины звание Дамы было положительно небывалым отличием. Начались толкие пересуды. Новую счастливицу начали встречать завистливыми взглядами. Екатерина Васильевна, не любившая ни интриг, ни сплетен, была очень рада оставить двор, когда вскоре после этого ее муж получил место посланника в Неаполе. Вот до чего баловал Потёмкин свою молодую племянницу. С любовью относился князь и к другим своим племянницам, а в особенности к Варваре Васильевне, по мужу княгине Голицыной. Сохранилась переписка между дядей и этой племянницей, где попадаются выражения вроде «губки сладкие» и «улыбочка моя милая». Но эти сладкие губки и милая улыбка тянули за каждую свою ласку и деньгами, и подарками, и надоедливыми просьбами о покровительстве родным и поклонникам. Племянницы князя, за исключением Екатерины Васильевны, как жадная стая набрасывалась на подряды, рекомендовали могущественному дяде подрядчиков и срывали с последних Громадные куртажи. Светлейший видел все это, но имел слабость смотреть на действия девчонок, как он продолжал называть даже уже замужних своих племянниц сквозь пальцы. Этим и объясняется более сильная привязанность Григория Александровича к скромной, далеко не алчной и не надоедавшей своими просьбами. Екатерине Васильевне Скавронской. Следует отметить, как одну несимпатичную черту племянниц светлейшего то обстоятельство, что они как бы совершенно забыли, упоенные роскошью и счастьем, о бедном мальчике-сироте Володе Петровском, товарищей их детских игр во время их скромной жизни в Смоленске. По крайней мере, даже имя его нигде не упоминалось. Таков был нравственный облик этих пресловутых племянниц знаменитого дяди. Строго судить их впрочем нельзя, они были дочери своего века.